Кроме того, при живорождении ограничено количество детенышей в помете. Динозавры никогда не защищали свое потомство таким образом. Все динозавры откладывали яйца, как и все остальные архозавры. Активные и сообразительные животные, динозавры повышали шансы своего потомства на успех, высиживая кладку в гнезде и заботясь о вылупившихся детенышах. Многие, особенно самые стадные и растительноядные, например, завроподы и практически сменившие их в мелу гадрозавры, которые были мельче и ходили, по крайней мере, время от времени на двух ногах, устраивали гнезда на общественных гнездовьях, которые могли занимать все видимое пространство от горизонта до горизонта. Самки динозавров, откладывая яйца, тратили кальций и собственных костей, чтобы сформировать скорлупу. Эту черту наследовали и птицы. В свете преимуществ, которые давало откладывание яиц, такая жертва была вполне оправданной. Яйцо амниот – один из шедевров эволюции. В нем упрятан не только эмбрион, но и полноценная система жизнеобеспечения. Яйцо содержит запас питательных веществ, достаточный для обеспечения зародыша до вылупления, а система удаления отходов все это время предотвращает отравление такой изолированной биосферы. Отложив яйцо, самка оказывалась избавленной от проблемы затрат на обеспечение будущего детеныша, укрытого в ее теле. Некоторые динозавры все-таки тратили силы на заботу о своем потомстве после вылупления, но они не были намертво связаны этим обязательством. Некоторые ограничивались закапыванием яиц в теплую нору или навоз. Энергия, которая иначе была бы потрачена на воспроизведение и защиту небольшого числа потомков, могла быть потрачена, например, на откладывание значительно большего количества яиц, чем может выносить живородящее животное. И, конечно, на рост. Росли динозавры быстро. Завроподам требовалось расти так быстро, как это только возможно, чтобы стать неинтересными для хищников. Хищникам приходилось расти в ответ. Например, тиранозавр набирал взрослый вес пять тонн Меньше, чем за двадцать лет, прибавляя в день по 2 килограмма. Никто из его не таких громадных родственников не рос такой скоростью. Динозавры их ближайшие родичи потратили миллионы лет, накапливая приспособления к полету. Перья, быстрый обмен веществ, эффективное воздушное охлаждение для регулирования температуры тела, легкая конструкция тела и исключительная приверженность откладыванию яиц. Зачастую динозавры пользовались некоторыми из этих адаптаций для совершенно нептичьих задач, например, чтобы вырасти до размеров, которых еще и никогда после не видала суша. В конце концов, динозавры получили разрешение на взлет. Как же они сделали последний шаг и оказались в воздухе? Это произошло в юрском периоде, когда в процессе эволюции представители одной из линий без того некрупных хищников стали еще меньше. Чем мельче они становились, тем гуще становился их перьевой покров, ведь мелким животным с быстрым обменом веществ нужно как-то удерживать тепло. Некоторые из них жили на деревьях, на что не пойдешь, лишь бы улизнуть от своих более крупных собратьев. Некоторые открыли, как пользоваться своими оперенными крыльями, чтобы подольше оставаться в воздухе, и стали птицами. В крыле нет ничего волшебного. Вся суть крыла в его форме, благодаря которой в полете, вклиниваясь в воздух, крыло заставляет одни частицы двигаться очень быстро, а другие медленнее. Результатом разности скоростей воздуха на разных участках крыла оказывается появление направленной вверх силы, действующей на крыло. Величина этой силы пропорциональна скорости, с которой движется крыло, а называется эта сила подъемной. Есть два способа подняться в воздух. Можно стартовать с поверхности земли или воды. будущему воздухоплавателю надо разогнаться как можно быстрее хлопая крыльями со всей силы теоретически можно взлететь и держа крылья строго горизонтально но в реальности среди летающих животных не встречается столь классных бегунов при взмахе крылом изменяется распределение потоков воздуха вокруг него и их скорости что увеличивает подъемную силу и невероятное становится возможным. Альтернативный вариант забраться на возвышенность и прыгнуть вниз, позволяя потрудиться для разгона силы тяжести. Еще надежнее прыгнуть в восходящий поток, струю теплого воздуха, поднимающийся от земли. Лучшие среди летунов мелкие, даже микроскопические создания отдающиеся на волю ветров. Таких много среди живых существ, и подобным образом они путешествовали с незапамятных времен, будь то плывущие в ордовикском бризе споры древнейших наземных растений, выдыхаемые тиранозавром вирусы, сорвавшиеся с его кожи бактерии, вцепившиеся в паутинки-пауки, крошечные насекомые. Все они составляли и составляют обширный, Сильно недооцениваемый воздушный планктон, парящий всюду и прямо над поверхностью Земли и на границе космоса. Очень маленьким организмом, как и спором или пыльце, чтобы подняться в воздух, не нужны ни крылья, ни какие бы то ни было иные приспособления. Достаточно легкого ветерка. В этом-то и проблема. Аэропланктон — не способен управлять своим движением, полностью подчиняясь капризам ветра. Даже маленьким летунам нужны крылья, если они желают сами направлять свой полет. Но для существа размером с пылинку молекулы воздуха представляются чем-то гораздо большим, чем, к примеру, для пчелы или мухи. С точки зрения пылинки воздух вязкий, словно вода или сироп, так что полет больше похож на плавание. Крылья самых маленьких насекомых напоминают скорее щетинки. Ими не машут, а гребут, выбирая направление в воздухе. Для создания же, для которого сила тяжести в силу его размеров важнее, чем движение молекул воздуха, первым опытом полета становится просто управляемое падение, например, парашютирование. Парашют — который можно заставить перемещаться по горизонтали на расстояние большее, чем по вертикали. Это уже планер, хотя планирование тоже всего лишь контролируемое падение. Такой способ движения животные открывали неоднократно от так называемых летающих змей, которые, вытягиваясь, становятся подобием летающего крыла и летающих лягушек, с огромными парашютоподобными лапами до да множества видов планирующих существ, похожих на ящериц, как ныне живущих, так и известных только по ископаемым останкам, у которых кожа была натянута по обеим сторонам на чрезвычайно удлиненные ребра или даже на особые кости прямо в коже. Рептилии занимались этим как минимум с сперми. Опытные парашютисты – не редкость и среди млекопитающих. Хорошо известны белки-летяги, летающие на складках кожи между передними и задними лапами. Планировать млекопитающие научились почти сразу после своего появления. Один из наиболее древних отрядов млекопитающих – хоромииды – шагнули в воздух еще в юрском периоде. Возможно, Они опередили даже древнейших известных птиц, архиоптериксов. Сложно считать простым совпадением то, что все эти планеристы являются или являлись древесными животными, и что способность планированию возникала независимо много раз. В конце концов, естественный отбор безжалостен купавшим особям вида, полюбившего карабкаться по деревьям. Любое приспособление, снижающее риск разбиться, поможет умереть не сегодня, но хотя бы завтра, и поэтому отбор будет к нему благосклонен. Хоть какая-то перспектива подняться в воздух была только у мелких динозавров, потому что, как мы смогли убедиться, законы физики неумолимы. С увеличением размера пропорционально растут энергозатраты на взлет. Только мелкие летуны способны к машущему полету, крупные только к парящему. Динозавры попали в воздух разными путями, бежали и хлопали, парили и падали. В любом случае, летающими они стали случайно. Оперенные крылья появились у них задолго до того, как полет стал возможен хотя бы теоретически. Многие динозавры щеголяли пучками перьев, иногда без опахал, задолго до появления летающих видов. Но обзавестись полноценным перьевым покровом выпала линии мелких хищных динозавров. Несмотря на то, что эти существа во многом напоминали птиц, складывали передние лапы так же, как птицы крылья, высиживали яйца, как птицы и многое другое, Некоторые из них были просто слишком велики, чтобы подняться в воздух. Но, тем не менее, у многих были перья для сохранения тепла, для брачных ритуалов, для маскировки от хищников или для всего вышеперечисленного сразу, и наверняка еще для каких-нибудь целей. Первые полеты не были чем-то большим, чем короткие прыжки, случавшиеся на земле, или где-то не очень высоко. Чтобы устроиться на ночлег в нижних ветвях, крылья первых поднявшихся в воздух динозавров были вполне неплохи. Но и не более того. Птенцы, будучи еще меньше, могли зайти дальше, помогая себе короткими крыльями взбираться по крутым склонам или стволам деревьев. Но вот он забрался на ветку. Что дальше? Даже динозавр с заточенными крыльями, особенно мелкий, спрыгнет, замедляя крыльями падение, изредка хлопая в попытке замедлиться еще сильнее. Крылья канонической первоптицы Археоптерикса были полностью оперены, но на грудине у нее не было киля, к которому должны крепиться маховые мышцы, поэтому Археоптерикс вряд ли был хорошим летуном. но вполне мог пролететь немного между ветвями или вспорхнуть земли на ближайшую ветку. Археоптерикс, живший в конце юрского периода, был лишь одним из целого сонма разнообразных динозавров, экспериментировавших с полетом. Некоторые из них были бипланами, с маховыми перьями не только на передних, но и на задних конечностях. Наиболее известным Таким динозавром является микрораптор, обнаруженный в Китае, относящийся к семейству драмиозаврид. Драмиозавриды наряду с еще одним семейством некрупных, смышленных, бипедальных динозавров, траодонтидами были близкими родственниками археоптерикса. Траодонтиды наравне с птицами и драмиозавридами. Экспериментировали с перьями и, вероятно, тоже пытались летать. У Анхиорниса, который жил в юрском периоде еще до появления Археоптерикса, были, как у микрораптора, перья на всех конечностях. Очень странную попытку полететь предприняла другая небольшая группа динозавров, родственная птицам, дромеозавридам и троадонтидам. Эти небольшие создания, размером от воробья до скворца, почти наверняка обитали в кронах деревьев. Перья у них были. Эпидексиптерикс щеголял хвостом из длинных лентовидных перьев, но крылья были голые, кожистые, словно у летучих мышей. Эти существа, сканцерепкириды, представляли собой результат кратковременного эксперимента динозавров с полетом, похожим на полет летучих мышей, который начался и закончился еще до того, как первая птица вылупилась из яйца и задолго до рождения первой летучей мыши. История эволюции полета интересна еще и тем, как часто животные утрачивают эту способность. Птицы, похоже, не упускают возможности отказаться от полета, как только такая возможность у них появляется. начать с того что далеко не все птицы хорошо летают по меньшей мере две большие группы птиц уже давно отказались от полета во первых это бескилевые к которым относятся страусы эму казуары и киви а также вымершие новозеландские моа и мадагаскарские эпиорнисы и те и другие вымерли вскоре после того, как на этих островах появились первые люди. Во-вторых, это пингвины, превратившие крылья в ласты для подводного полета. Обе эти группы очень древние. Другие птицы обычно становились нелетающими, попав на удаленные острова без наземных хищников и обнаружив, что тут можно расслабиться. Так случилось с нелетающим галапагосским бакланом. новозеландским совином-попугаем и уже вымершим маврикийским дронтом. Были, впрочем, и другие большие группы нелетающих птиц, вымершие миллионы лет назад. В позднем мелу на берегах моря, протянувшегося с севера на юг всей Северной Америки, обитали напоминавшие зубастых чаек примитивные летающие птицы ихтиорнисы. ловившие рыбу под сенью паривших в вышине птеранодонов. Рядом с ними обитали нелетающие гесперорнисы, крупные, больше метра в длину, практически бескрылые птицы, которые, словно пингвины, были ныряющими рыбоядными. В то же время, когда их теорнисы и геспирорнисы населяли побережье Небраски, В Аргентине обитала другая миловая птица — патагаптерекс, который был размером с курицу и тоже утратил способность к полету. Семейство динозавров Завриды включало в себя несколько маленьких оперионных созданий с длинными ногами, но уменьшенными до крошечных придатков крыльями, заметным когтем на каждом. При первом изучении их тоже приняли за нелетающих птиц. Полет — дело затратное. Так было в Мезозое и так продолжает быть сейчас. Поэтому, несмотря на то, что в плане строения динозавров все необходимые для полета черты присутствовали чуть ли не с появления этой группы, неудивительно, что многие летающие животные, если представляется такая возможность, отказываются от своего умения. Мелкими и лучше приспособленными к полету среди драмеозаврид и траодонтид были, как правило, ранние представители этих семейств. Их более поздние родичи были крупнее и больше тяготели к земле. Поздние драмеозавриды и траодонтиды — драконы, упавшие на землю. Птицы стали. нелетающими летающими еще до того, как стали птицами. Немногие отказались от борьбы. Небеса в меловой период быстро наполнились чириканьем, криками и трелями бесчисленных птиц. Многие из них относились к ансворнисам, птицам, внешне очень похожим на современных, но во многих деталях сильно отличавшихся. Например, у них сохранились зубы в клюве и когти на крыльях. Но птицы современного типа начали появляться задолго до конца мела. Житель позднемеловых побережий Остериорнис, например, был близким родственником современных уток, гусей и кур. Земля продолжала меняться. К концу мела Пангея раскололась на части. В которых уже можно было без особой натяжки узнать знакомые нам части суши в результате на разных континентах линии динозавров стали расходиться на разные виды так группа терапот обелизавры встречалась почти исключительно на южных континентах тогда как рогатые цератопсы например трицератопс почти всегда жили на Западе Северной Америки и в Восточной Азии, которые в те времена еще были соединены, но уже обособились от остальных массивов суши. Островная изоляция порождала диковинные страны чудес динозавров. Например, Юрская Европа была архипелагом тропических островов, как сегодняшняя Индонезия со своей собственной уникальной фауной миниатюрных завропод, как всего лишь шестиметровый европозавр. Мадагаскар, как и сейчас, был раем для экзотических существ. Многие экологические ниши на этом острове в Милу занимали крокодилы, даже травоядные. В том же меловом периоде появились цветковые растения. Их история, как и у тетрапод, началась у воды – когда берега рек украсились белыми поблескивающими кувшинками, резко выделявшимися на фоне зеленой стены хвойных. Растения уже давно научились защищать свои зародыши, пряча их в семена, но цветковые привнесли новые уровни защиты. Как и у всех остальных растений, для образования эмбриона женская половая клетка должна быть оплодотворена мужской, но цветковые добавили еще одну клетку с двумя ядрами, которая, будучи оплодотворенной другим спермием, дает начало эндосперму, ткани, которой питается эмбрион в начале своей жизни. Все это укрыто в дополнительный защитный слой, из которого развивается плод. Плоду предшествует цветок. которые своим цветом и запахом привлекает опылителей. Плод тоже может быть яркий и ароматный, прямо-таки кричащий «Съешь меня!». Животные съедят и разнесут семена, разбросав их с пометом. Простые наземные растения, такие как мхи, миллионы лет пытались привлечь животных, чтобы те помогали им в оплодотворении, наверное, с самых первых дней колонизации суши. Усилия эти были окутаны мглое мраком и даже близко не смогли сравниться с впечатляющим взрывным появлением цветковых растений, произошедшим одновременно со столь же взрывной эволюцией опылителей, муравьев, пчел, ос и жуков, которые в настоящее время уверенно держат пальму первенства по количеству видов. Цветковые растения и их опылители связаны тонкими, многогранными и сложными отношениями, которые возникли лишь в эпоху расцвета динозавров. Казалось, миру динозавров не будет конца. Он действительно мог существовать и дальше, даже несмотря на подъем мантийного плюма на полуострове Индостан в конце мела. Не считая этой детали, Земля в юрском и меловом периодах словно застыла в оцепенении. Кризис, завершивший меловой период, напротив, был быстрым и жестоким и пришел с небес. Достаточно беглого взгляда на поверхность Луны, чтобы увидеть запечатленные на ней следы столкновений. Значительная доля твердых поверхностей в Солнечной системе испещрена кратерами, от микроскопических до гигантских. Даже мельчайшие астероиды усыпаны следами столкновений с еще меньшими обломками. Этих свидетельств нет лишь на тех небесных телах, которые постоянно обновляют свою поверхность. Неоднократно оставляли свои следы пришельцы из космоса и на Земле, но на нашей планете кратеров сохранилось мало. Те немногие тела, которые не сгорают в плотной атмосфере, почти не оставляют этих шрамов, их быстро затирают погодные явления и, конечно же, деятельность живых существ. Черви роют свои ходы через стенки кратеров, в которые те обрушиваются. Корни раскалывают, превращая в пыль. Их заливают моря, засыпают осадки, обживают растения и животные, пока не исчезнут самые их следы. Но достаточно лишь одного. Мир динозавров встретил свой внезапный конец при ударе астероида 66 миллионов лет назад. Как и все утренние сенсации, Столкновение готовилось долго. Карта динозавров была помечена много лет назад. Около 160 миллионов лет назад в поздней Юре в дальней части пояса астероидов произошло столкновение, в результате которого на свет появился 40-километровый астероид Баптистина, а вместе с ним рой — из нескольких сотен обломков больше километров поперечники, некоторые — существенно больше. Эти предвестники гибели расселись по внутренней части Солнечной системы. Спустя примерно 100 миллионов лет один из них столкнулся с Землей. Круто спикировав северо-востока, пришелец, чей размер мог достигать 50 километров, врезался в побережье полуострова Юкатан в нынешней Мексике со скоростью двадцать километров в секунду, войдя глубоко в кору и расплавив ее. За ослепительной вспышкой прошел мчащийся со скоростью тысячи километров в час шквал, чей рев невозможно представить. Он уничтожил всю жизнь в Карибском бассейне и большей части Северной Америки, Прежде чем по всему миру начался камнепад раскаленных обломков и обжигающий ураган, превращающий деревья в факелы, цунами сначала увело всю воду далеко в Мексиканский залив, чтобы затем обрушить на побережье 50-метровый вал, прокатившийся более чем на 100 километров вглубь материка. Астероид ударил в слои богатые ангидритом, которые когда-то оседали на дно Древнего моря. Ангидрит — безводный сульфат кальция, который при ударе выделил огромное количество диоксида серы. Попав в стратосферу, диоксид серы сконденсировался, сформировав облака, которые вместе с выброшенной при ударе пылью закрыли Солнце и погрузили мир в зиму. продолжавшиеся несколько лет. К моменту, когда солнце вновь засияло в небе, диоксид серы уже пролился обжигающими кислотными дождями, изранив выжившие растения и растворив все морские рифы. Все нелетающие динозавры вымерли. Последние птерозавры сгинули в ударной волне. В морях погибли наследники триасовых натазавров, величественные плезиозавры, а вместе с ними и мозазавры, ужасающие морские ящерицы-вараны. Из морских вод исчезли великие аммониты, броздившие моря в закрученных раковинах родственники кальмаров и осьминогов, достигавшие размеров автобусного колеса. Их родословная тянулась с кембрия и сгорела в метеоритном пламени. Удар оставил после себя кратер 160 километров в поперечнике. Но жизнь вновь оправилась от удара, хотя погибло три четверти видов. Уже через 30 тысяч лет подводная часть кратера была заселена планктоном, который вскоре засыпал дождем своих меловых останков следы кратера. Выжившими оказались далекие потомки терапсид, которые, как и динозавры, перешли к быстрому обмену веществ, но использовали его совершенно иначе. Это были млекопитающие, которые, наконец, вышли на свет из тени, которые скрывались с триаса. Глава восьмая. Эти великолепные млекопитающие. Давным-давно, в далеком Дивонском периоде, была у панцирной рыбы в задней части головы пара косточек, по одной с каждой стороны. Рыба не обращала на них внимания. Рыба была вообще-то очень занята. Она поднимала песчаную муть перед немигающими фасеточными глазами преследовавшего ее гигантского морского скорпиона. Косточки же, расположенные прямо над первой парой жаберных щелей, продолжали делать свое дело, фиксируя мозг в защитной хрящевой капсуле относительно наружной костной брони, за что и получили название подвесок. Две другие хрящевые детали, отделявшие рот от первой жаберной щели, сложились пополам. обратив новообразованный шарнир, сустав, назад и стали челюстями. Сустав между челюстями задвинул первую пару жаберных щелей так, что они съежились до маленьких отверстий, брызгалец, расположившихся прямо над челюстными сочленениями с обеих сторон головы. И теперь поддерживающий мозг подвески стали выполнять сразу три задачи. Они по-прежнему остались важными структурными элементами. Но теперь с одной стороны к ним крепились мышцы, открывающие и закрывающие брызгальцы, а с другой стороны они оказались плотно прижаты к парным отверстиям в мозговой коробке, ведущим к внутреннему уху. Внутреннее ухо — это крошечная хрупкая конструкция, без которой рыба — полностью теряет ориентацию в пространстве, не понимая, где верх, а где низ».